считает Энн Баринг. К Земле и космосу обращались на «ты». Они говорили о них в третьем лице. Люди ощущали, что участвуют в великой космической мистерии, являясь ее неотъемлемой частью. Люди чувствовали, что божественное неотделимо от материального мира. Природа и космос обладали душой, божественным присутствием. Церемонии вроде тех, что проводились в Стоунхендже, связывали землю с небом и усиливали ощущение принадлежности к божественной реальности, считает Энн Баринг. Живой мир Мир, в который верили люди до научной революции, был живым – Китайцы воспринимали мир как динамическое взаимодействие непрестанно изменяющихся энергий. Ничто не бывает постоянным и статичным. Все течет, меняется и вечно перерождается. На Западе люди верили, что мир в целом является выражением воли и разума Божественного Творца. Его составные части взаимосвязаны и образуют великую цепь бытия, идущие от Бога через ангелов к человеку, животным, растениям и минералам. Каждому из этих звеньев отведено особое место в живой целостности. Ничто не стоит особняком. Каждая из частей связана со всеми остальными. Коренные народы всех континентов всегда поддерживали гармоничные отношения с окружающим миром с животными и растениями, с солнцем и дождем, с живой землей. Они выражали свои ощущения связи с мирозданием, создавая образы духов гор, рек и лесов, а их религии и наука были направлены на поиск такого образа жизни, который радует всех этих духов земли и неба. Задача науки в этих культурах состоит в обретении знаний, необходимых для достижения гармонии между человеческой жизнью и великими силами природы, а также трансцендентными силами за пределами физического мира, чье присутствие они тоже ощущали. Люди хотели знать, как устроен мир. Не для того, чтобы контролировать его и доминировать в нем, но чтобы... Жить в согласии с его приливами и отливами. Как писал в книге «Поворотный пункт физика и философ» Фритиоф Капра, «С древнейших времен цель науки состояла в том, чтобы обрести мудрость, постичь естественный порядок и научиться жить в гармонии с ним. Наукой занимались во славу Божию, или, как говорили китайцы, чтобы научиться следовать естественному порядку и плыть по течению дао конец цитаты Все это радикально изменилось начиная с середины 16 столетия В раннем детстве я много размышлял о Боге пишет Марк Мне говорили, что Бог находится вне меня и что Он тайна, которую невозможно постичь. Будучи ребенком самонадеянным и пытливым, я решил, что взрослые ошибаются. Должны существовать возможности постичь его, думал я. Познакомившись в подростковом возрасте с наукой, я пришел в восторг. Хотя я знал, что наука изучает лишь последствия процессов высшего порядка, мне казалось, то, чему она учит, больше приблизило меня к тайнам жизни, чем сухая атмосфера церкви, знакомая мне с детства. А познакомившись с квантовой механикой, я просто испытал райское блаженство — простите за каламбур — Ее язык, на мой взгляд, может приблизить нас к пониманию божественного, а идея о роли наблюдателя в научном исследовании позволяет предположить, что божественное – это мы. Наука и духовность не так уж далеки друг от друга. Это просто разные дисциплины, направленные на понимание одного и того же.